Глава 49 Я очень волновалась. Сегодня такой ответственный день. Мы с моей командой делаем последние приготовления и уже завтра едем на региональную ярмарку в столицу. Утром, как обычно, я сделала себе кофе, снова ругая себя за слабость. Сначала ни за что не хотела прикасаться к герцогским подарочкам, которые он оставлял каждый вечер у моей двери. Я складывала пакеты с чаем и кофе в кладовку, букеты отправляла в мусор, а фрукты и конфеты относила в школу детям. Но когда леди Элеонора нанесла мне очередной визит, а угостить кроме кислого компота мне было ее нечем, я обратилась к заначке. Наставница похвалила мой выбор чая, а я ни за что не сказала бы ей, кто на самом деле его выбирал. Так я и подсела на вкусненькое. Чай и кофе, в общем-то, не виноваты, кто их покупает, правда? Заварив ароматный напиток, я вышла с чашечкой на крыльцо и облокотилась на перила, окинув взглядом ровный газон, клумбы с нежными цветами и расцветшую яблоню, на стволе которой висели детские качельки. Их починил герцог в первый визит и привел в порядок сад. Это и был сюрприз, от которого тетя Марта была в восторге. Я обожала качели в детстве, но теперь я выросла и даже не подошла к ним. Хотя сердце наполнялось большой благодарностью за то, что бывший привел в порядок усадьбу. Утренний свет нежно просачивался сквозь листву, рассеивая остатки ночного тумана. Мир оживал, и сердце мое трепетало от предвкушения нового дня, А еще сжималась от тоски при мысли, что однажды я не найду в себе силу бежать вечером из дома и открою герцогу дверь, потому что безумно, страшно скучаю. Вдох-выдох. Что же будет? Я сделала глоток кофе, и голова немного прояснилась. «А ничего не будет, Кейт, долой глупости». Стряхнула я себя, вспоминая минуты беспомощности в суде, когда герцог выставил меня полной дурой. Но все же я ждала его визита каждый день. Заехал ко мне, и значит, я знала, что у него все в порядке. Также я переживала за него. Были три дня, когда он не приезжал, а цветы и чай доставлял курьер. Я вся извелась, места себе не находила. Долгих три дня. Я даже заболела с температурой. Лидия Леонора сразу приехала, увидела, как раскалилась метка истинной пары и даже не стала расспрашивать, из-за чего моя внезапная болезнь. Сразу рассказала новости, что герцог в отъезде с исследовательской группой по поручению королевы. «Ищет, из-за чего вода в реке прибывает». Только не говорите ему, что я так из-за него разволновалась, попросила я. Конечно, Кейтлин, даже под пытками не расскажу. Наставница пожелала у меня пару дней, как раз выходные были. Хвалила то, как преображается баронство, как я осушаю луга. Жаль, только земля сухой остается недолго. Пару дней и опять хлюпает под ногами. Мне каждый день с сушилкой приходится работать. Нужно решать вопрос кардинально, чем и занимался герцог по поручению королевы. Еще Лидия Леонора рассказала, что герцог на совещаниях уставший, и что она не думала, что он серьезно переедет в родовое поместье. На дорогу много времени тратит, стал регулярно опаздывать, а еще злой и более требовательный, чем прежде. И королеве не нравится его истерзанное состояние. Она хочет, чтобы его личная жизнь поскорее наладилась. Мистер Хантер прибыл за мной к восьми утра, как договаривались, и мы отправились к погребам. Сегодня начинаем погрузку, чтобы завтра на рассвете выехать на ярмарку. Я уже отправила письма в отель «Карл чтобы забронировать проживание всей моей команде. В нее вошли мистер Хантер, четыре его помощника, жена Люсила, конечно, и ее помощница. С учетом меня, восемь человек. Ребята занялись погрузкой, а мы с мистером Хантером осмотрели состояние погребов. Все прошлые дни я осторожно просушивала их. А сыроотдел следил за влажностью. Все мои ладони были в охлаждающих пластырях. Было больно, но я очень старалась. Дракон, конечно, помогал но я хотела научиться сама управлять своей магией. Упрашивала его открыть мне хотя бы еще один канальчик, но чешуйчатый был непробиваем. И все нудил. Поранишься, хозяин не велел. Итого у нас теперь было четыре подготовленных погреба. Сыроварня, начищенная до блеска, ждала, когда сможет заработать на полную мощность. С графом Латолем тоже договорились. Он поставит нам нужное количество молока от своих коровок, если на ярмарке нам удастся получить большие заказы. Что касается других хозяйственных сфер баронства то от моих начальников начали поступать в бюджет первые деньги. Граф Латоль, заезжавший ко мне пару раз на чай, похвалил сырные пироги силы и стал продавать нашу выпечку в своем графстве, хотя муку мы сами у него покупали. Охотники, рыбаки и скотоводы подбили пункты расходов и доходов. Мы посоветовались над стратегией, затянули пояса и тоже вышли в плюс по всем областям. За две недели в бюджет поступило 5000 крон. Значит, я справляюсь. А после ярмарки вообще другой уровень будет, Заживем. Я составила список необходимых дел для баронства, нужд людей. Они для меня были на первом месте. С первых денег я оплатила приезд лекаря. Люди должны быть здоровы. Раз в месяц будет приезжать лекарь и осматривать больных, а потом свой лекарский дом открою в баронстве. А пока я открыла начальную школу. Она в баронстве уже была, но не было учителя. Я подала объявление о поиске преподавателя в столице, а пока сама три раза в неделю до обеда стала проводить уроки. Детей школьного возраста было 20 человек и нужно было заниматься их будущим. К вечеру мы справились с подготовкой телег и погрузкой. Я предложила расходиться по домам отдыхать, чтобы выехать со свежими силами, и команда стала расходиться. «Я могу подвести вас до дома, леди Кейтлин, а потом, как обычно, докинуть до таверны», предложил мистер Хантер. Он знал, что вечера я провожу вне дома, чтобы не встречаться с герцогом, который неизменно тащит цветы и коробку вкусняшек. Но до того времени, когда обычно появлялся бывший муж, было еще часа два или три». Приезжал он поздно, потому что мотался из столицы. Каждый день туда-сюда. Моя совесть однажды сожрет меня, ведь герцог – премьер, и каждый день решает дела поважнее, чем управление оборонством. Душа болит, сердце ноет, метка горит во всю руку, как я устала бороться с собой. Я поговорю с ним, расскажу, что не была в сговоре с дядей. Поверит, извинится. Сможем ли мы доверять друг другу после всего? У меня что-то разболелась голова. Я, пожалуй, сегодня в таверну не поеду, мистер Хантер. Проговорила я, устала берясь за ручку дверки его коляски. Раздался шум. На дороге появился стремительно приближающийся экипаж.